Глава 6. Как всем известно, остров Абилоны имеет вулканическое происхождение и подвержен частым землетрясениям. Из-за этого, хотя в течение последних дней ощущались подземные толчки, никто не обращал на них особого внимания. И даже доктор Фаренхем, который подсознательно отметил, что один или два толчка были необычно сильными, был немного обеспокоен лишь потому, что они мешали его работе и настройке его точных приборов. Теперь, когда он склонился над мертвым телом зайца со шприцем для подкожных инъекций в руке, ужасное землетрясение потрясло остров. Пол лаборатории поднимался и опускался, стены треснули, стекло посыпалось из окна в крыше, Мензурки, стеклянные стаканы, реторты, пробирки, банки и фарфоровая посуда полетела на пол со звоном разлетевшихся осколков. Столы и стулья были опрокинуты, а доктора с силой отбросило к стене. Было не время для колебаний, не время для научных экспериментов. И доктор Фарнхэм, будучи обычным человеком и вполне осознав опасность для своей жизни, выбежал из разрушенной лаборатории. на открытый воздух, все еще сжимаешь шприц в одной руке и флакон с препаратом в другой. Совершенно забыв, что они предположительно бессмертны, трое его пожилых товарищей с криками ужаса выбежали из разрушающегося жилища и, едва удерживаясь на ногах, испытывая тошноту и головокружение от сотрясающих остров толчков, которые следовали один за другим, В быстрой последовательности четверо безмолвно и зачарованно смотрели, как здания превращаются в бесформенные руины прямо перед их глазами. Но худшее было еще впереди. Вслед за землетрясениями раздался оглушительный, ужасный рев, звук потрясающего взрыва, который, казалось, разорвал вселенную. Небо почернело, яркий дневной свет сменился сумерками, пальмы согнулись от воющего ветра, и не в силах стоять, четверо мужчин упали ничком. «Извержение!» — закричал доктор, стараясь перекричать вой ветра взрывные сотрясения, похожие на разрывы снарядов и треск пальмовых листьев. «Вулкан извергается!» — повторил он. «Кратер сахарной головы ожил, мы, вероятно...» Вне опасности, но тысячи людей, возможно, были уничтожены. Боже, жалься над жителями деревень на горных склонах. Пока он говорил, начали падать пыль и пепел. И вскоре земля, растительность, руины зданий и одежда на людях были покрыты серым налетом вулканического пепла. Но вскоре пыль перестала падать, ветер стих, взрывы стали слабее, и происходили с большими интервалами и четверо потрясенных и напуганных людей поднялись на ноги и оглядели пейзаж который они никогда бы не узнали дома хозяйственные постройки лаборатория и библиотека были полностью разрушены потому что вспыхнул пожар и довершил разрушенное землетрясением а бесценные книги доктора фарнхема его бесценные инструменты его многолетний труд, исчезли навсегда. Где-то под грудой пылающих руин лежали формулы и ингредиенты его эликсира бессмертия, где-то в дымящейся куче покоились тела существ, доказавших его эффективность, и, к сожалению, не в силах выразить словами безмерность своей потери, доктор Фарнхем стоял, глядя на то, что не так давно было его лабораторией. Внезапно из-под груды мусора появилось коричнево-белое существо и, растерянно оглядевшись, скрылось в сорняках и кустах. Ученый всмотрелся, протер глаза и ахнул. То, что какое-либо живое существо могло пережить ту катастрофу, казалось невозможным. А потом он разразился истерическим смехом. «Конечно, он забыл!» Это была бессмертная морская свинка, и едва до него дошло объяснение произошедшего, как из другой груды почерневшей, разрушенной каменной кладки и досок, появилось второе животное. Как человек, лишенный рассудка, доктор недоверчиво уставился на привидение — большого белого кролика, шея которого была обмотана бинтами и клейкой лентой. В этом не могло быть никаких сомнений. Это был кролик, чья голова была отделена от тела, а затем прикреплена обратно. Весь научный пыл биолога вернулся при виде этой невероятной демонстрации чудесной природы его открытия, и, прыгнув вперед, он попытался поймать маленького грызуна. Но он опоздал. Одним прыжком кролик добрался до куста гибискуса и исчез бесследно. как будто его поглотила земля. В мгновение доктор Фарнхэм стоял в нерешительности, а затем издал крик, который напугал трех его спутников, едва не лишив их бессмертных чувств. В его мозгу вспыхнуло вдохновение. В результате землетрясения и извержения вулкана должны быть убиты или тяжело ранены десятки, сотни, возможно, тысячи мужчин и женщин. У него все еще было достаточно его антисмертного препарата, чтобы вылечить сотни людей. Он поспешил бы в пострадавшие районы вблизи вулкана и использовал бы последнюю каплю своего бесценного соединения, чтобы вернуть жизнь мертвым и умирающим. Наконец-то он мог испытывать свое открытие на людях до предела своих желаний – И он выполнил бы работу одновременно гуманную и неисчислимой научной ценности. Если бы ничего не было достигнуто, ничего не было бы потеряно, тогда как если бы лечение оказалось эффективным для людей, он спас бы бесчисленное количество жизней и сделал бы тех, кого он лечил, бессмертными и навсегда защищенными от последующих извержений и землетрясений. Отчасти благодаря случайности, а отчасти из-за небрежности. Потрепанный, но вполне исправный автомобиль доктора не пострадал, так как был оставлен на подъездной дорожке на некотором расстоянии от зданий. Прыгнув в него и сопровождаемый ничего не понимающей троицей, доктор Фарнхэм нажал на газ и помчался к горным склонам, над которыми висело густое облако черного дыма. освещаемая яркими всполохами молний, периодическими вспышками пылающего газа и раскаленных лавовых бомб. «Не такое серьезное извержение, как я думал», прокомментировал ученый, когда машина, подпрыгивая на разрушенных землетрясениям дорогах, пересекая треснувшие водопропускные трубы и мосты, подъезжала все ближе и ближе к горам. Очевидно, в основном местного масштаба, продолжил он, никаких признаков грязевых потоков на этой стороне склона, вероятно, выброшенных на противоположной стороне в сторону моря. И следует признать, что когда доктор Фаренхем приблизился ко всё еще активному и грозному вулкану, он был несколько разочарован, обнаружив, что катастрофа была не такой масштабной. Не то, чтобы он сожалел, что извержение причинило такой сравнительно небольшой ущерб и не привело к большим человеческим жертвам, но потому, что он начал опасаться, что у него не будет возможности проверить свое открытие на людях. Но ему не стоило беспокоиться. Хотя, как он и предполагал, кратер извергся на северной стороне, и огромные массы раскаленной лавы и лавовых бомб потекли вниз по почти необитаемым морским склонам в океан, все же несколько небольших деревень и множество изолированных домов были полностью стертые с лица земли. Десятки людей погибли. Как белые, так и черные были сожжены дотла или погребены под многими футами пепла и грязи. Тысячи акров, возделанных полей и садов были превращены в бесплодные, пустынные дымящиеся моря грязи и был нанесен неисчислимый ущерб. Вблизи кратера, который с незапамятных времен считался полностью потухшим, разрушения были полными. За пределами этой зоны обжигающего пара, раскаленной золы и пылающих газов произошло много смертельных случаев из-за действия тяжелых смертоносных газов. которые, спускаясь с верхних слоев воздуха, оставили после себя сотни задохнувшихся людей. Но, как это почти всегда бывает при извержениях вулканов и других явлениях, смертоносные испарения нанесли свой урон самым непредсказуемым и необъяснимым образом. Люди десятками падали в одном месте, в то время как в радиусе нескольких ярдов никто не пострадал. Одна сторона деревенской улицы была охвачена ядовитым газом, в то время как противоположная сторона узкой улицы не пострадала, и когда позже были сделаны вразумительные сообщения, было обнаружено, что в нескольких случаях человек был отравлен и убит во время разговора с другом, который совершенно не пострадал. Из всех поселений, которые таким образом стали мишенью для смертоносных газов, Сан-Марко пострадал больше всего. И когда доктор фарнхам и его спутники въехали в пострадавшую деревню, ученый понял, что ему представился шанс всей его жизни. Повсюду скрюченные, неподвижные тела мужчин и женщин лежали там, где они упали, пораженные газом из вулкана. Они валялись на тротуарах и улицах, они лежали, растянувшись на ступеньках и в дверных проемах. Рыночная площадь и центральная площадь были заполнены ими, и лишь чуть более дюжины жителей города остались живы и невредимы. И поскольку они бежали из пораженной газом деревни, доктор Фарнхем и трое его людей были единственными живыми существами в Сан-Марко. Естественно, ученый был безмерно доволен. Не было никого, кто мог бы помешать ему или выдвинуть глупые и совершенно неоправданные возражения против его работы. Материала для работы было в избытке, а условия были самые желанные, потому что с первого взгляда доктор Фарнхем понял, что люди были убиты газом и что смерть не была вызвана повреждениями жизненно важных органов, иначе в этом случае у него было бы меньше уверенности в своем лечении. И мы не можем винить его за этот восторг, когда он обнаружил деревню, усеянную трупами. Почему он должен был испытывать печаль, жалость или сожаление, когда, по его собственному мнению, он был уверен, что сможет вернуть пострадавших людей к жизни? Да, больше, чем к жизни. к состоянию бессмертия. Для него они не были мертвыми, а просто находились во временном состоянии анабиоза, из которого они пробудятся, чтобы никогда не умереть. Он выпрыгнул из своей машины, и вслед за ним трое его старых, но живых и энергичных товарищей. Доктор Фарнхем продолжал методично вводить минимальную дозу своего драгоценного эликсира жизни каждое тело по очереди. Однако, в самом начале он понял, что ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть к жизни всех мертвых в деревне. У него не было и половины его состава для этого, и он был в затруднительном положении. Во-первых, он страстно желал сохранить достаточно своего материала, чтобы испытать его на телах тех, кто, как он был уверен, должен был встретить насильственную смерть ближе к вулкану. Во-вторых, как он мог решать, кого спасти и благословить бессмертием, а кого оставить? Это был трудный, очень трудный вопрос для решения, потому что никогда прежде ни один человек не обладал властью над жизнью и смертью стольких своих собратьев. Но... Он не мог посвятить много времени принятию решения. Он не знал, как долго человек может оставаться мертвым и быть воскрешенным. И много драгоценного времени уже прошло с тех пор, как жители деревни были поражены газом. Нужно было немедленно принять какое-то решение, и он его принял. Он решил, что жизнь важнее для молодых и энергичных людей, чем для пожилых, и более желанно для умных и образованных индивидуумов, чем для невежественных и неграмотных. Он знал, что, вообще говоря, его лечение приведет к тому, что люди, которых лечили, останутся на неопределенный срок в том физическом состоянии, в котором они находились во время лечения, что даже с небольшим восстановлением энергии и сил, которые последуют, Старик или женщина останутся физически старыми, и, по его мнению, это было очень вероятно, что младенец или ребенок навсегда останется неразвитыми умственно и физически. Следовательно, для блага мира он будет лечить тела тех, кто умер в расцвете сил, но ради науки с некоторыми детьми тоже будет проведено лечение, позволяя старикам, больным, искалеченным и дряхлым оставаться мертвыми. Так он чувствовал, что не действовал бесчеловечно или бессердечно. В любом случае он мог спасти только определенное количество людей, и те, мимо кого он проходил, были бы не в худшем положении, чем сейчас, поскольку он убедился, проведя быстрый осмотр, что в соответствии со всеми медицинскими и известными стандартами Жертвы были мертвы, как дверные гвозди.